Египетский поход принадлежит к числу самых удивительных, трудно объяснимых страниц, заполненных бурными событиями жизненной летописи Наполеона Бонапарта. И современников, и людей последующих поколений многое поражало в этом необычном и грандиозном по тем временам предприятии: и смелость замысла, и его экзотический колорит, и дерзновенность мечтаний. с ближайших командующего отважной экспедиции с легендарными героями античного мира. Охот написали о том, что в этом проекте ожили мечты о Востоке юношеских ночей Бонапарта, египетские грезы, завист ь к славе Александра Македонского. В стихах и прозе славили решимость и мужество воина, отважившегося мечом проложить путь от р о н ы д а Нила. от берегов Нила к берегам Инда и Ганга. Во всем этом было, конечно, много преувеличений. Сама идея завоевания Египта Франц не была ни новой, ни необычной. Ее, конечно, нельзя считать каким-то изобретением Бонапарта. И менее всего она может быть отнесена к достижениям его гения. С того времени, как Халебни подал Людовику ч е т р н а д м у совета овладеть Египтом, Индия эта на протяжении всего 18-го столетия не перестала занимать государственных деятелей и некоторых мыслителей Франции. Шуазель пытался превратить несколько отвлеченные изскания в практические действия французской дипломатии. Начало нашумевшее сочинение Рейналя о европейцах в двух Индиях, вышедшее анонимно в 1770 году. Затем путешествия в Египет и Сирию, письма о Египте Саваи и множество других произведений п е р а гласных и секретных литературных трактатов и политических меморандумов приковывали внимание к проблеме Египта. При всем различии мнений и вариантов, главным они совпадали: Египет надо прибрать к рукам. Более полувека назад Франсуа Шарль Ру. в е с ь м а обстоятельном исследовании подробно осветил историю всех этих многочисленных проектов и планов. С должным основанием он утверждал, что если инициатива египетской экспедиции должна быть разделена в неравной доле между Толераном, Бонапартом и Директорией, то идея ее никак не может быть им приписана. Эта идея не родилась в законченном виде в человеческом мозгу. она была плодом длительного развития. В политической и исторической литературе справедливо указывалось также на то, что сама мысль об о в л а д е н и и Египтом имела под собой прочную экономическую основу. Влиятельные круги французской буржуазии, в особенности крупные н е г о ц и а н т ы арматоры Марселя и других портов французского Средиземноморья. имели давние весьма широкие связи с Египтом и другими странами Леванта. Шарль Рус считал, что в среднем в XVIII веке объем ежегодной торговли между Францией и Египтом приближался к пяти с половиной миллионам п я т р о в Усиление в той или иной форме позиции Франции в Египте полностью отвечало задачам французской колониальной политики тех лет. Захват Англией ряда французских колоний Мартиники, Тобаго и других, а также голландских и испанских колониальных владений фактически привел к почти полному прекращению колониальной торговли. Талиеран в докладе Институту 3 июля 1797 года «Мемуар о преимуществах новых колоний в современных условиях» прямо указывал на Египет. как на возможное возмещение понесенных Францией потерь. Неоспоримо было также и военно-стратегическое значение Египта в конкурентной борьбе в е л и к и х европейских держав, стремившихся к расширению своих колониальных владений. Упадок Турции, в с е я в т е н е о б н а р у ж и в ш и е с я на протяжении XVIII столетия, придавал вопросу о турецком наследстве особую остроту. Египет. воспариваемом наследстве было с о б о лаковым куском, и давнее соперничество Англии и Франции пополнилось еще одним важным предметом спора – грызней за владение египетской костью. Все эти причины и мотивы были достаточно весомы, чтобы поставить в порядок дня внешнеполитических проблем диктории р е вопрос о Египте. Не было, конечно, случайностью. Что почти одновременно два крупных политических деятеля Бонапарт и Толеран пришли каждый своим умом к мысли о необходимости о б л а д е н и я Египтом. Лишний раз это доказывало, насколько идея о б л а д е н и я Египтом отвечала интересам французской буржуазии того времени. Таким образом, в самой идее египетской экспедиции не было ничего ни загадочного, ни необычайного. Она объясняла с вполне прозаическими расчетами, связанными с определенными экономическими и политическими интересами. Трудно объяснимо другое: как мог Бонапарт, отказавшийся от т о р ж е н и я на британские острова, ввиду неоспоримого превосходства Англии на море, пренебречь этим же превосходством противника при решении вопроса о десанте на юге средиземноморского побережья? ведь если успех вторжения в Ирландию или иной район Великобритании зависел всецело от удачи, от случая, так как французский флот был много слабее английского, то и при экспедиции в Египет, когда тихоходным французским кораблям пришлось бы преодолевать большие водные пространства, роль удачи, случая для успеха предприятия была не меньшей. Она в о з р а с т а л а Но в первом варианте Бонапарт считал, что при столь малых шансах он не вправе рисковать судьбой Франции. Во втором, хотя шансы оставались столь же ничтожны, если не меньше еще, он решился на действие. Как это объяснить? Современники хорошо понимали крайнюю рискованность задуманного предприятия. Мармон, принимавший деятельное участие в подготовке экспедиции писал. Все вероятности были против нас. В нашу пользу не было ни одного шанса из ста. Надо признаться, это значило вести сумасбродную игру, и даже успех не мог ее оправдать. Надо, конечно, учесть, что Мармон писал эти строки, когда Наполеон не мог уже возразить. И все-таки в своем существе суждения мормона были правильны. Это действительно з начало вести сумасбродную игру. Талиран, с его злым и циничным умом, объясняя, почему Бонапарт предпочел египетский вариант английскому, писал следующее: "Это предприятие вторжения на британские острова". Независимо от того, удалось бы оно или потерпело неудачу, должно было быть неизбежно непродолжительным, и по возвращении он не з а м е д л и л бы очутиться в том самом положении, которого хотел избегнуть. Талиран. Мемуары. Страница 152. 153. Это объяснение. не может удовлетворить. Оно представляется слишком упрощенным. И тем не менее в нем есть элементы верного. Бонапарт действительно достиг такой степени напряженности в отношениях директори, и что дальше так продолжаться не могло. Когда во время одной из стычек он прибегнул к самому сильному средству воздействия, пригрозил своей отставкой, р е б е л ь не дал ему даже договорить до конца. Не теряйте времени, генерал. Вот вам перо и бумага. Директория ожидает вашего заявления. Бонапарт не стал писать заявление об отставке, но он лишился последнего эффективного средства давления на директорию. В затянувшемся конфликте с правительством он зашел в тупик. Бонапарт по своему темпераменту, по жизненной выучке. По пройденной им политической школе революции был человеком действия. Не в его натуре была медлительная позиционная борьба с постепенным наращиванием преимуществ. В 1798 году в Париже он ясственно ощутил, если перевести на шахматный язык, что дошел до м и т р ш п и л я и что исход борьбы пока остается ничейным. Но ему было столь же ясно. что бездействие приведет его к проигрышу партии. Изучив возможности вторжения на британские острова, он отверг этот план. Не потому, конечно, что операция была слишком кратковременной, а потому, что поражение в битве против Англии на глазах всей Европы могло иметь катастрофические последствия для республики и для самого Бонапарта. Но он не мог бездействовать. И отвергнув идею десанта на британские острова, сразу же вернулся к давней мысли о Востоке, Египте. Видел ли он огромный риск, опасность, неудачи, даже гибели, с т о я в ш и е грозной тенью над походом на Восток? Бесспорно, эту опасность нельзя было не видеть. Но в одном пункте Бонапарт был прав: Египет, Восток. Это все-таки была мировая периферия. Что бы здесь ни случилось, это не будет иметь таких катастрофических последствий, как поражение в битве один на один против Англии. Он охотно отдался мечтам о грандиозных победах, которые п о д с к а т ы в а л о ему воображение. Мармон был прав, когда писал, что со времени итальянской кампании поход в Египет был любимым детищем Бонапарта. Он связывал с этим походом необозримые планы. Он надеялся поднять греков на освободительную борьбу, вступить в с г о в о р с индийскими племенами и найти в них союзников против англичан, изгнать британцев из Индии, дойти самому до берегов Инда, а может затем повернуть и пойти на Константинополь. Великие планы, один другого грандиознее теснились к е г о голове. Можно поверить Бурьену, когда он передает слова Бонапарта: "Европа это к р о т о в а я нора. Здесь никогда не было таких великих владений и великих революций, как на Востоке, где живут 600 миллионов людей. Это не придумано. Один лишь Бонапарт, полувлечения, мог так сказать. Он решил рискнуть." Ради такого огромного, баснословного, фантастического выигрыша, рисовавшегося его в о о б р а ж е н и е подняться выше Александра Великого, он п о ш е л на безмерный риск. Бонапарт отдавал себя отчет в том, что все на о с т р и е ножа. Уже не раз, правда, не в таких масштабах, он вел эту предельно рискованную, все время колебавшуюся между орлом и решкой опаснейшую игру. в сражениях при Лоди и Ривали на протяжении многих часов армия оставалась на грани победы и поражения Наполеон готов был снова идти на этот риск после Монте Ноту Лоди Ривали он верил что судьба поворачивается для него орлом он верил в свою звезду 19 мая 1798 года ранним солнечным утром армада французских кораблей больших линейных Во главе с флагманом о р и о н о м ф р е г а т о в корветов, бригов всякого рода транспортов снял с р е й д ы Тулонского порта и д в и н у л а с ь на восток. Куда нашла? На завоевание Сицилии, Мальты. Никто, кроме самого узкого круга высших начальников, этого не знал. Даже военный министр Шарер и тот до последних дней не был в курсе дел. Не знали ничего достоверного об экспедиции ни во Франции, ни в Европе. Газеты распространяли самые противоречивые сведения. В начале мая возникли слухи, будто экспедиция, пройдя Гибралтарский пролив, повернет на запад. Вскоре после выхода французской флотилии из п е л о н а была предпринята широкая отвлекающая операция, попытка высадить десант в Ирландии. В августе группа французских кораблей под командованием генерала Эмбера действительно направилась к берегам Изумрудного острова и сначала успешно осуществила десант. Казалось, все было предусмотрено для успеха похода на восток. 38 т ы с я ч отборных солдат, каждый проверялся, артиллерия, снаряды, лошади, продовольствие, книги на сотнях транспортных судов двигались на восток, охраняемые конвойными кораблями. Лучшие генералы республики, цвет французской армии: Клебер, д е з е Бертье, Лан, Мюрат, Бестьер. Ближайшие сподвижники Бонапарта: Жюно, м а р м о н Дюрок, Сулковский, Лавалет, б у р ь е н составляли окружение командующего Восточной армией. Вместе с военными ехали ученые, будущий Институт Египта, объединявшие п р е д с т а в и т е л и всех отраслей науки. р а с с л а в л е н н ы й Мон Бертоли, натуралист ж о ф р у а Сен-Илер, химик Конте, минералог Доломье, медики Ларей и д е ж е н е т литераторы Арно и Парсиваль Гранмезон и другие. При выходе в море огромный перегруженный флагман о р и о н задел дно. Некоторые увидели в этом дурную примету. Но кто посмел бы высказать такие мысли вслух? Все казалось благоприятствовало успеху. Был май, еще не жаркое солнце ярко светило, сильные попутные ветры надували паруса, огромное флотилия легко и быстро скользила по волнам. Три недели спустя, 9 июня, французские корабли подошли к берегам Мальты. Остров был занят почти без сопротивления. На д к р е п о с т ь ю лава лет Поднялся французский флаг. 19 июня х в о т и л и ф р а н ц у з с к и х корабли е двинулось дальше. Снова дули попутные ветры. Французская армада продвигалась вперед, английской эскадры не было видно. На борту о р и о н а царило оживление. Мальта была первой победой. Командующий армией, как всегда, с раннего утра работал. За обедом его кают-компании собирались ученые высшие офицеры. После обеда возникали оживленные споры. Темы для дискуссии предлагал почти всегда командующий. То были вопросы религии, различные формы политического правления, строения земли. Однажды он предложил обсудить вопрос о предчувствиях, об истолковании снов. Может быть, о н с у е верный к о р с и к а н е ц Все эти дни думал о дурной примете, как о р и о н задел д н о при выходе в море.